Конь его, тоже утомленный, распаленный зной, мы давно не евший, печально бонорил голову. Дорога от лога спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдали синевой неба и виден был только ленивый полет птиц до да дрожания воздуха, какой бывает в очень жаркие летние дни. Лес громоздился террасами, уходя вдали все выше и выше, и казалось, что у этого страшного зеленого чудовища нет конца. Ехал Еврем из своего родного села Курской убернии собирать на покоревший храм. В телеге стоял образ казанской божьей матери, пожухлый и полупившийся от дождей и жара, Перед ним большая жестяная кружка с давленными боками и с такой щелью на крышке, в какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой их заткуть олеги, крупными –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 Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв недолго, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Целега взрогнула, и колокол издал звук, нарушивший и надолго мертвую тишину снойного дня. В лесу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющих листьев.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 Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущее сбеет через дорогу, жалобно позвякывал, как будто и ему хотелось на покой. — Здорово, папаша! — услышал вдруг еврем резкий крикливый голос. — Будь дорога! У самой дороги, положив голову на муравейный холбик, лежал длинноногий мужик лет тридцати в ситцевой рубахе и в узких немужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища.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 У дурачка или удивленного И в довершении странности лица Вся голова казалась Плюснутой с боков Так что затылочная часть черепа Выдавалась назад правильным полукругом Православный Обратился к нему Ефрем Налечили тут до деревни Нет, и недалечи До села Малого верст 5 осталось Это как пить хочется Как и не хотеть Сказал странный мужик и усмехнулся Жарить не привели бог как Жара по четыре градуса в пятьдесят, а то и больше тебе как звать? Ефрем, парень Ну, а меня, Кузьма Чай слыхал, как свахи, говорят Я за своего Кузьму, кого хочешь, возьму Кузьма встал одной ногой на колесо Вытянул кубы и приложился к образу А далече едешь? Спросил он Далече, православный Был и в Курском, и в самой Москве был А теперь поспешай униждие на ярмарку. На храм завираешь? На храм, барень, царица небесной Казанской. Погорел храм-то? от чего погорел? Ледиво поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них в Малиновцах под самый Ильин день молнию ударила в церковь. Мужики и прычат, как нарочно, были в поле. Ребята, которые остались, завидели дым, хотели было в набат ударить. Да занать ночь прогневался Илья Пророк. Церковь была запершей и колокольню все как есть полом обхватило Так что и не достанешь того набата. Приходим с поля, а церковь, боже мой, так и кипышет. Поступить страшно. Кузьма шел рядом и слушал. Был он трес, но шел точно пьяный. Размахивая руками, то сбоку телеги, то впереди...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 «Так, братец ты мой, покурить у тебя нету?» «Я говорю, парень, а ежели у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?» «Зачем ей дохнуть? Не надо дохнуть! Ну а ежели? Разбойники на тебя нападут!» И болтливый Кузьма спросил еще, куда денутся деньги и лошадь, если сам Ефрем умрет? Куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? Что если у кружки дно провалится и тому подобное? А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал до своего спутника. «Какая да у тебя пузатая!» — болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. «Ого, тяжелая! Небось и серебра а пропасть, а?» А что, ежели, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а много собрал за дорогу? Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро, а сколько мне не видать. А бумажки кладут? Которые поблагороднее, господа или купцы, и те и бумажки подают. Что ж, и бумажки в кружке держишь? Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется. На грудях держу. А много назбирал бумажками? рублев с 26 добирал 26 стрелковых сказал кузьба и пожал плечами у нас кочаброви спроси колхож строили церву так за одни платы было дадено 3000 о твоих денег и на гвозди не хватит по нынешнему время 26 целковых расплюнуть нынче брат купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь сейчас вот гляди я курю табак «Мне он годится, потому я мужик, простой человек. А ежели кому, офицеру или студенту?» Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаясь. «С нами в Аристанской сидел девец железной дороги. Так тот братец-то мой курил цигары по десяти копеек штука». «А? По 10 копеек? Ведь это где-то гляди на сто целковых месяцев и куришь». Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания.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 — Давай, Божьего, человеку пить! — заболтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. — Поворачивайся! — Какая я тебе родня? а каком я случаю? Ха — Ха-ха! Ваш поп бы папу двоюродный священник! Твоя баба, моего деда из Красного села, зачупила! Все время, пока телега ехала по селу, Кузьма неутомимо болтал и привязывался ко всем встречным.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 Здравствуй, вешаный Да ну ли и застрого Эй вы, подавайте Божьему человеку Болтал Кузьма, размахивая руками Поворачивайся, живо И он важно держался и покриковал Как будто взял Божьего человека под свое покровительство Или же был его проводником Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи Где обыкновенно останавливались странники и, и прохожие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 «А на какие гостишь? А какие деньги?» Кузьма постоял, разочарованный, в раздумье и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почёсываясь, Ефрем поставил икону игрушку под образами. Разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку. Опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку. Громко хлебай воду. «Бедность наша!»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 На настоящего человека не похож Зубы скалишь, болтаешь, что путевая Да вот из с Аристанской идешь Легко ли дело? В Аристанской бывают и хорошие господа сидят Аристанская, брат, это ничего, пустяковое дело Хоть целый год сидеть могу А вот ежели я строг, то беда Сказать по правде, я уже раза три в Астроге сидел И нет той недели, чтоб меня в волости не драли Озлобились все проклятые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 Много ты знаешь, дурак Мир и без твоего дядьки Степана Чувствовать, какой ты человек есть А за что это тебя, здешние мужики Вешаным зовут А когда я мальчиком был, так наши мужики Чуть было меня не убили Повесили за шею на дерево Проклятые, да спасибо Ермолинские мужики ехали мимо Отбили Врядно член общества Проговорил Ефрем и вздохнул Он повернулся лицом к стенке И скоро захрапел Когда он проснулся среди ночи, чтобы поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Оглооткрытой настиж двери стояла белая корова, Заглядывала со двора в сени и стучала рогом о косяк. Собаки спали. В воздухе было тихо и спокойно. Где-то далеко, за тенями, в ночной тишине, кричал Дергач. До протяжда всхалипывала сова.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 «Ты где был?» – спросил Ефрем. <смех> <смех> засмеялся Кузьма. <смех> а а со своей странной неподвижной улыбкой произнес он это «г»! И, наконец, затрясся от судорожного смеха. ха <смех> <смех> <смех> Чай! Чай пил!» – выговорил он сквозь смех. «Вот купил!» И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезжими фурщиками пил чай и водку. Я рассказываю, вытаскивал из карманов спички, четвертку табаку, баранки. «Чведские спички! О! Пш говорил он, сжигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу. «Чведский! Настоящий! Погляди!» Еврем взевал и почесывался –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 «Да где ищи? Где они?» Кузьма обоглядел на багровое лицо Ефрема и сам побагровел. «Какие деньги?» — закричал он, скакивая. «Деньги, 26 рублей. Я их взял, что ли?» «Пристает, сволочь!» «Да что, сволочь? Ты да скажи, где деньги?» «А я их брал, твои деньги? Брал? Ты говори, брал? Я тебе, прогляды покажу такие деньги, что ты отца мать не узнаешь!»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 «Не брал, ну и ладно!» «Да чё, Не переключишь бог-то!» Еврем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма все еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу. «Серый черт!» — ворчал он. «Много вас тут ездит, людей морочит!» «Не на такого наскочил, брат!» «Меня не обжуришь! Я сам все эти самые дела отлично понимаю!» «Посылай за старстой!» «Зачем это?» Протокол составить. Пусть нас в волосном рассудят. Нас нечего судить. Не мои деньги, божья Уже Бог рассудит. Ефрем помолился, взяв кружку, и образ вышел из избы. Час спустя телега уже въезжал в лес. Малые с приплюснутой церковью поляны и полосы ржи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но...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 Такое дело, что ежели я украл, то пусть чай меня судит, а ежели я не украл, то тебя за наговор Есть мне время по судам ходить Стало быть, тебе денег не жалко? Что мне жалеть? Деньги не мои, Божьи Еврем говорил неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно Точно он в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере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 Кузьма успокоился бы. Но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то не достает. «Я не брал у тебя денег», — сказал он. «Не брал, ну и ладно». «Доедем до Телебеева, я кликну старосту. Пущай, он разберет». «Нечего ему разбирать, не его деньги. А ты, парень, отстал бы. Иди своей дорогой, опостелил».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 А как будто ждал этого. Взял деньги и ни слова не говоря сунул их в карман. Я посмеяться хотел, продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо. Побужать пришла да вот так, побужаю, отдам поутру. Всех денег было 26 шесть а тут 10 не то 9 Фурчики у меня отняли. Ты не серчай, дед. Не я пробил. Фурчики, ей-богу. Что мне серчать? Деньги божьи. Не меня ты обидел, а царицу небесную. Я, может, только цилковый пропил. мне это что? Хоть все возьми, да пропей. Цилковый ли ты, копейку ли, для Бога все единственно. Один ответ. А ты не серчай, дед. Право, не серчать. Чего там? Ефрем молчал. Лицо Гузьмы заморгало и приняло детское плачащее выражение. «Прости, Христа ради!» — сказал он, умоляючи, глядя Ефрема в затылок. «Ты, дядя, не обижайся, я это в шутку!» «Э, пристал!» — сказал раздраженный Ефрем. «Говорю тебе, не мои деньги, проси у Бога, чтобы простил, а мое дело сторона!» Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревьях, как бы ища Бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины и суровых красок образа и бесстрастия Еврема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного гневного бога. Он забежал вперед Еврема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один. «Прости, Христа, ради!» — сказал он, начиная дрожать всем телом. «Дед, прости! Отстань!» Кузьма еще раз быстро глядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрема в ужасе. Он бормотал ясные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок. «Дедушка, родненький, дяденька, божий человек!» еврем сначала в недоумении пятился и отстранял его от себя руками, но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо. Он почувствовал страх и жалость к вору. «Постой, барень, слушай!» — начал он убеждать Кузьма. Да ты послушай, что я скажу тебе, дураку. Э, ревет, словно баба. Слушай, хочешь, чтобы Бог простил? Так как приедешь к себе в деревню, сейчас к попу ступай Слышишь? Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно делать, чтобы загладить грех. Нужно покаяться попу, наложить на себя эпитемию, потом собрать и выслать в малиновцы украденные и пропитые деньги. И в предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христиански. Кузьма выслушал его, мало помалу успокоился и уж, казалось, совсем забыл про свое горе. Тразнил евреем и болтал. И на минуту не умолкая, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про арестантскую и немца, про острог, одним словом, про все то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, сплескивал руками, благоговейно пятился, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно, на манер бывалых людей, с прибаутками и поговорками Но слушать его было тяжело, так как он повторялся То и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль И при этом моржил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками И как он хвастал, как лгал В полдень, когда телега остановилась в Телебееве, Кузьма обошел кабак Часа два отдыхал Еврем, а он все не выходил из кабака Слышно было, как он бронился, там хвастал, стучал по прилавку и как смеялись над ним пьяные мужики. А когда еврем уезжал из Телебеева, в кабаке начиналась драка. И Кузьма с звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет заурядникам.